Глава вторая. О народе. Первые цари во главу угла ставили следование чаяниям народа и потому добивались славы и побед. Все они привлекали симпатии народа своей добродетелью Д и достигали славы через установление в мире порядка. Таких в прежние времена было немало. Но не бывало еще такого, чтобы, потеряв сердца людей, кто-либо стяжал славу и доблесть. Чтобы обрести сердца людей, необходимо овладеть Дао. Тогда и в государстве в десять тысяч колесниц и в горстке в сто дворов не будет такого, кто не радовался бы. Обрести же то, чему радуется народ, означает обрести и сам народ. Но мало ли чему радуется народ. от того от народа берут главное. В старину Тан одержал победу над домом Ся и привел мир в порядок. Небо послало великую засуху, и пять лет подряд был неурожай. Тогда Тан самолично вознес молитву в священной роще Санлинь со словами «Если согрешил я один, Не простирай гнев на всех. Если согрешил народ, Простри гнев лишь на одного меня. Нельзя, чтобы из-за бездарности одного меня небо, духи и божества уничтожили жизнь всех. И он сбрил себе волосы с головы и стесал ногти на руках, принеся себя таким образом в жертву. Так молил он высшего владыку Шанди о счастье. Народ тогда возрадовался без меры, а вскоре прошли и большие дожди. Так сумел Тан повлиять на результат творения духов и богов и последствия человеческих дел. Вэнь-Ван поселился на горе Ци, он служил Джоу. Хотя все обращались с ним жестоко и несправедливо, сам он был справедлив и послушен. Он и поутру, и вечером всегда поспевал сообразно времени. Он всегда своевременно платил налоги и был почтителен при жертвоприношениях и молитвах. Джоу был им доволен, пожаловал ему титул Сибо и отдал во владение тысячу ли земли. винь -ван дважды поклонился до земли и отказался в таких словах. Прошу об отмене для народа казни поджаривания. Примечание: казнь поджариванием это когда человека привязывали к раскаленному медному столбу, внутри которого были уголья, и он как бы поджаривался на медленном огне, погибая в страшных муках. Конец примечания. Веньван не прочь был получить земли в тысячу ли. Но прося об отмене наказания поджариванием, он желал непременно заполучить сердца народа. Ему казалось более умным заполучить сердца народа, нежели получить земли в тысячу ли. Посему он и прославился своей мудростью. Юиский царь страдал от позора поражения при горе Куайцзи. Стремясь вновь обрести сердце народа, сразясь насмерть с У, он спал без подушки и без циновки, не брал в рот сластей, не смотрел на красавец, не слушал гонгов и барабанов. Три года изнурял он свою плоть и силы в трудах. У него растрескались губы и сохла грудь. При дворе он относился к слугам как к родным. По всей стране кормил народ, стараясь привлечь его сердце. Если редких яств с его стола не хватало на всех, он отказывался их есть сам. Когда было вино, он выливал его в реку, чтобы хоть так разделить его со своим народом. Он сам пахал и кормился от этого, одевался в то, что наткала жена. В еде запретил изысканное, в одежде пышное. Не носил двух цветов. Часто пускался в путь по дорогам за телегой, нагруженной едой. Высматривал сирот, вдовых, старых и слабых, больных и хворых, нуждающихся и бедствующих, убогих и опечаленных, и сам их кормил. Собирал всех цановников и, обращаясь к ним, говорил – Желаю одного поспорить с ум ради блага поднебесной ныне государства юя и у истощены друг другом благородные мужи положат свои жизни и в тот же день умрут за меня. Я сам схвачусь с царем у в рукопашную и лягу вместе с ним. Это мое величайшее желание. Если я не добьюсь этого, я сочту мое государство неспособным нанести поражение У. Если же и с помощью других князей Джухоу не сумею я разбить моего врага, я покину страну, оставлю подданных, опояшусь мечом и с кинжалом в руках, изменив внешность, стану служить под другим именем, как последний слуга» с решетом и метелкой, чтобы однажды сразиться с царем У насмерть. Пусть голова моя расстанется с телом, а руки и ноги будут валяться порознь на позор всему миру. Но я свершу свою волю. И однажды он сошелся с У в бою в уезде Уху. Узкие военачальники потерпели поражение, царский дворец был окружен. Городские ворота не охранялись, и юэсцы схватили царя Фучая, убили узкого Сяна. Через два года после уничтожения У юэсский царь стал гегемоном Ба. Так случилось от того, что он следовал сердцу народа. Циский Джондзи, думая напасть на Юе, спросил совета у Тяньхэ. Тот сказал. Наш покойный правитель в своей последней воле говорил, что не следует нападать на Юэ. Юэ – это бешеный тигр. Джон Цзы тогда сказал, был бешеный тигр, но ныне сдох, не так ли? Тянь Хэ сказал, спросим все же Сяо Цзы. Сяо Цзы отвечал, да, он мертв, но слишком многие считают его живым. Так что во всяком начинании нужно прежде подумать о сердце народа и лишь затем браться за дело».